ЭПИЛОГ На следующий день. «Что ты сделал?» Я в ужасе смотрела на домового. «Это не я, это ацетил!» Надул щеки старичок и шаркнул ножкой. «Не ври! Ац делает то, что ты ему приказываешь!» Напомнила я и всплеснула руками. «Объясни мне, зачем ты это сделал и как?» да потому что целый замок содержать и от недомишка в лесу обхаживать. Насупился домовой и вытолкнул из-за своей спины еще одного старичка, только рыжего. Вот я нашего, значит, полтергейста и заставил слетать и найти ничейного духа. Помер бы он в разрушенном доме, понимаешь? Да понимаю я, но ведь тут столько слуг. И что слуги? «Слепые, как котята! Дальше носа своего не видят!» — проворчал Нафаня. «Ты это, называй его давай! Да он по делам отправится! Я-то с тобой в школу потом!» Я села прямо на пол, не зная, плакать мне или смеяться. «Абсурдная ситуация! Я уже отправила вестника Суризи с тем, чтобы она зашла ко мне!» «Будешь Николаем!» — махнула я рукой. «Как его, так Николаем, как меня, так Нафаней!» — обиделся первый. А вот нечего было его сюда тащить, — огрызнулась я. Нафаней хотел было ответить, но тут в дверь постучали, и после разрешения в мою гостиную вошла Суриза. И замерла на полушаге, разглядев рядом с Нафаней еще одного старичка. «Чертяка хвостатая!» — взвизгнул последний и спрятался за меня. Мне пришлось встать на ноги. «Еще один!» Демоница нервно дернулась. «Суриза, знакомься!» Я сделала шаг в сторону. «Это домовой Николай. Он будет приглядывать за замком. А а этот?» Она кивнула на хмурого Нафаню. «А этот мой личный. И он будет приглядывать за мной. Пожала я плечами. И что мне с ним делать?» Суриза теперь с интересом разглядывала новенького духа. «Напрямую он подчиняется только мне. Но если будут какие-то поручения, то просто позови его по имени и попроси что-нибудь сделать». Объяснила я ей инструкцию по применению домового к делу. «А ты слушайся, леди Суризу, понял?» повернулась к домовому. «Хозяюшка!» — взвыл тот. «Так чертякаш ж!» «Переживешь!» — перебила его. «Демоны тоже люди!» «А эти еще и мои друзья и родственники, ясно?» «Ясно», — неохотно проворчал Коля и пошел изучать замок. «Прямо сквозь стену и ушел». Задумчивая Суриза тоже покинула мои покои. «Теперь ты», — вновь повернулась к Нафане. «Что еще Ац притащил? Только не ври, а то его самого допрошу». «Хозяйка», — домовой шаркнул ножкой и уставился в потолок. «Ничего такого!» «Нафаня!» — угрожающе. Тот молча полез в карман штанов и вытащил пухлую пачку. «Я семена, — сказал принести, — а то ни картошки, ни лука, ни морковки. Даже свеклы нет! Как же жить? А тут и помидоры, и огурчики!» Я резко выхватила упаковки и присмотрелась. «Вологодский сельскохозяйственный агрохолдинг?» «Даже спрашивать не буду, откуда сперли». «И где ты собрался все это садить?» спросила, прищурившись. дык да в саду площадку нашел. Соток десять как раз под грядки. Я уж от садовника их скрыл, чтобы он там не ползал», признался наш кодивший домовой. «Приплыли». Жизнь в этом тихом графстве точно перестанет быть томной. Южное побережье Соединенного Королевства — живительные источники исцеления. Его высочество принц Каритер лежал по грудь в воде, откинув голову на каменный бортик и прикрыв глаза. Вода ходила вокруг него, бурлила, возвращая мышцам силу, а разуму — просветление. открытие портала принц уловил как и раньше подражанию воздуха это радовало еще неделю назад это простое действие ему никак не удавалось сила возвращалась сила росла сын услышал он усталый голос отца как ты себя чувствуешь намного лучше серебристые глаза открылись и в упор посмотрели на короля присоединишься «Пожалуй», — согласился тот и через минуту погрузился в исцеляющий источник, с наслаждением вытянувшись. «Отец, этот разговор Каритер обдумывал несколько дней. Я бы хотел тебя спросить о той женщине, что вернула меня к жизни». Его Величество резко открыл глаза и напрягся. «Она жива и получила свое вознаграждение». Теперь король внимательно смотрел на сына. «Почему ты спрашиваешь о ней?» Молодой демон, так похожий на человека внешне, пожал плечами. «Не могу перестать о ней думать», — признался он. Король чуть расслабился. «Тебе просто нужна женщина для утех. Позабавишься, и все пройдет». Нератер откинулся обратно на бортик, но взгляда от сына не отвел. «Не в этом дело». поморщился Каритер. «Ее голос снится мне по ночам. Ее запах вряд ли сотрется из моей памяти. Маленькая, хрупкая и такая сильная». Король лениво кивнул. «Да, у меня эта ведьма тоже вызывает восхищение своим характером. Но с самосохранением у нее большие проблемы». Жестко постановил он. Принц, оттолкнувшись от камня, поднялся из воды и вышел из источника. Немного походил по гладким плитам, разминая мышцы так, как она учила. «Ты знаешь, как она меня вылечила?» Он сделал несколько приседаний и подпрыгнул на месте. «Нет, для меня был важен лишь результат», — отозвался монарх. Его высочество кивнул и решился. отец Вытаскивая меня из-за грани, леди влила в меня свои жизненные силы. Решил признаться он. Принц помнил тот момент, когда понял, что в нем плещется не только чужая магия, но и часть чужой жизни. Ее жизни. Именно тогда он принял решение прогнать ее, чтобы она себя не убивала, стараясь спасти его снова и снова. Король, услышав слова сына, едва не ушел под воду с головой. «Что она сделала?» Прогремел он так, что с каменного потолка полетела крошка. «Она заставила меня жить, используя ресурсы своего тела», — повторил принц. Король быстро выбрался из воды и подошел к своему ребенку. «Какая стадия привязки?» — напряженно спросил он. «Была у королевской крови такая особенность?» «Наверное, вторая». — Точнее сказать не могу, так как она не рядом, — признался Каритер. — А может, нет, она идеальная. — И что ты собираешься делать дальше? — Она же хрупкая человечка, — покачал головой его величество. — Я вернусь в школу, — решил единственный и бессменный директор школы-одиночек и вновь направился к воде. Турта проболталась. — Безлобно проворчал король. «Ты против?» Серебристые глаза опасно блеснули. «Увидит провидение. Не этого я бы хотел для тебя», признался демон. Каритер кивнул, принимая позицию отца, но отступить он тоже не мог. Она его заинтересовала, пусть он сейчас и не вспомнит ее лица. Да и важно ли это? «Вот так, маленький, давай еще немного». Голос преследовал его не только в снах, но и в мечтах. Мягкий, нежный, покоряющий. А раз так, значит, покорение этой женщины будет стоить всех пройденных препятствий. Нет, он не тешил себя иллюзией, что женщина, видевшая его слабым и беспомощным, так просто сдастся его воле. Но и отступать теперь было уже поздно. Привязка началась. Продолжение следует. Книгу читала Лючия Светлая.